Дойдя до того места, где начинаются разочарования и оскорбления Сидин, Урубенин попросил позволения не говорить о прошлом, которое ей простит Господь, или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего. Не могу. Тяжело. Да и сами вы видели. Хорошо, оставим до будущего разом. Теперь только скажите мне, правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее. Это неправда. Я только схватил ее за руку. Она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой. Отношения ее к графу были вам известны? Я просил отложить этот разговор. Да и к чему он? Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность. Были ли вам известны отношения вашей жены к графу? Конечно. Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза. Теперь мы перейдем к другому, а именно, я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна. Ведь вы, как говорите, в городе были. Как же вы очутились в лесу? Дас, Я в городе живу, у двоеродной сестры, с самого того времени, как потерял место. Занимался тем, что искал место, и пьянствовал с горем. Особенно сильно пил в этом месяце. В прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просопа. Третьего дня напился тоже. Одним словом, пропал. Пропал безвозвратно. «Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу?» да Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре. Голова болела от вчерашнего пьянства. Тело все ломило, словно в горячке. Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит. И вспомнилось мне разное. Тяжело стало. Захотелось вдруг увидать ее». Увидать хоть раз, может, в последний. И злоба охватила, и тоска. Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал. Поглядел на них, и давай ногами топтать. Топтал, топтал, и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу, И всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтобы ехать сюда денег у меня не было, его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком... Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок садил меня в теневе, оттуда пошел я пешком сюда, и пришел это к часа в четыре. Вас видел кто-нибудь здесь в это время? Да, сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось ни минуты не отдыхая идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками. Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.